страхов, а лишь вздохнул тяжело. Разве сообразишь, что на уме у женщины и как она повернет разговор? Для начала, строго сказал Ларисе, проявляй и дальше заботу о Тане Прядовой. Все у нее в порядке. Лариса оживилась. Я попыталась найти следы ее матери, как камень в воду. Исчезла. Таня говорит, что перед тем, как подписать контракт на работу в Эмиратах, она сильно пила. Но у меня есть подозрение, что представитель фирмы разыскивал ее лишь для отмазки. Увезли ее, и там, на Востоке, продали в какой-нибудь публичный дом или горе. Ты ведь знаешь, сколько там наших русских девчонок пропадают навсегда? Да, тема для журналистского расследования отметил Страхов. Он все еще мыслил интересами газеты. «Вот еще!» — фыркнула Лариса. «Я Прядовской газете известно сделать не буду. Я в отделе культуры, да? Вот и буду поставлять заметки о том, что известная поп-старуха Маша Сучкина дала малоизвестному шансонье Васе Попкину события в культурной жизни. Ну, естественно, Маша — это Мария, а Вася — Базиль». Страхов рассмеялся. Ну, десяток таких заметок, и вот я уже своя, на тусовках придурков, развеселилась и Лариса. А что касается Тани, я умная у тебя, Страхов. Уговорила старика-полковника одинокого временно переселиться к Тане, чтобы охранять ее. А Таня убедила, что она должна заботиться о полковнике, болезни и все такое. Умная я. «Да, это ты хорошо придумала», — согласился Страхов. И вдруг ему пришла в голову простенькая мысль. «У него все-таки есть уязвимое место. Лариса. Если за ним следят, то быстро установят, у кого он, бывает, ночует. И в редакции их отношения уже ни для кого не секрет. А если прав аналитик», то информация уже пошла к тем, кто охотится на него. Лариса, а ты ничего тревожного не замечала? Да вроде бы нет. Но, правда, вчера какой-то плюгавый в универсаме рядом со мной болтался. Пытался даже прижаться, вроде бы случайно. Чего молчала? Ты во что была одета? Ну, В платье, естественно, улыбнулась Лариса. Да не про то я, дурочка. Куртка на тебе была? Моя любимая. сине с красным. Дай-ка ее сюда. Лариса принесла куртку. Страхов тщательно ее ощупал. Заметил миниатюрный разрез и извлек из него клопа маячка. «Ах, суки!» прокомментировал со злостью. «Что это значит, Женя?» с тревогой спросила Лариса. «То, что тебя взяли под наблюдение, следят за тобой, понятно?» «Зачем?» «Можно только догадываться». Страхов набрал номер Коляна-Лисы. «Николай Иванович, это я». «Узнал, легок на помине». Хотел только твоей подруге звонить, выяснять, где ты. Нужен? Очень. Ты мне тоже. Встретимся, где скажешь. А пока покорная просьба. Выкладывай. Похоже, моей подругой очень заинтересовались. А ты как думал? Через женщину путь к мужчине всегда короче. В коляне-лисе пропадал философ. «Возьмем под охрану, как особо ценный объект». «Не знаю, как я с тобой рассчитаюсь», — облегченно вздохнул Страхов. «Ой, все мы кому-нибудь что-нибудь, но должны. Пусть только она моих с чужими не спутает. Мои подойдут к ней, по-простецки ручку пожмут, Передадут привет от Маши.